Глава 23. Они действительно находят дежурного врача и устраивают ему допрос с пристрастием. Но ни он, ни впоследствии собранный консилиум врачей не могут дать никаких внятных объяснений ведьминому состоянию. Роды прошли замечательно, без осложнений и прочей ерунды. Последующую за этим кому доктора объясняли метаболическими нарушениями, вызванными гормональным сбоем в организме. Вот только в чем же конкретно этот сбой заключался, никто объяснить не мог. И они учились жить с этим. Постепенно организовали поочередное дежурство у постели Ксении так, чтобы хотя бы один из них находился в офисе, тогда как другой неотрывно был рядом с ней. И гнали, гнали от себя мысли о плохом. Этому во многом способствовало общение с маленьким сморщенным комочком, их сыном, и, возможно, только благодаря этому не свихнулись в те страшные, наполненные томительным ожиданием дни. «Игорь, тут относительно выписки Малого интересовались. Нельзя его больше держать в отделении, р е б е н о к о здоров?» «Ладно, пускай оформляют. Мне к которому часу подъехать?» и вообще Это же купить что-то надо. Цветы врачам. Ты не в курсе, как это делается? Понятия не имею, отвечает Степа взволнованно. Меня больше волнует, как мы дальше будем. Где жить и как? Это же ребенок слабый. Я понятия не имею, как с ним справляться. Ничего, Степан, справимся. Мы с ведьмой, знаешь, сколько литературы перечитали по этому поводу. «Да я диссертацию могу написать!» «Но я-то... я ничего не читал!» Шепчет в трубку отчаянно. «Степан, все будет хорошо. И не с таким справлялись». Их сына выписали на пятый день после родов. Вместе с ребенком оба мужчины зашли в палату Ксении. «Милая, смотри, кого мы к тебе в гости принесли!» Игорь подносит сына как можно ближе к любимой, а Степан с комом в горле наблюдает за всем происходящим со стороны. И он просто дико, д да о дрожи в коленях, боится не справиться, подвести Ксению в очередной раз или увидеть разочарование в глазах Игоря. А теперь появился еще и ребенок, неважно чей. Главное, что из-за него нужно нести ответственность. Быть сильным, подавая пример маленькому мужчине. Страхи переполняли, а ведь еще и состояние Ксении не внушало никакого оптимизма. Чем дольше длилось коматозное состояние, тем меньше оставалось шансов. В данном случае время играло против них. «Пора, мамочка, просыпайся скорее, твои мужчины тебя ждут», — шепчет Игорь, а в уголках глаз. Закипают горькие слезы. Уже в машине Степан решается на мучающий его вопрос. «Слабый, есть хоть какой-нибудь шанс, что под мужчинами, ожидающими ведьминого выздоровления, ты подразумевал и меня?» Игорь на мгновение отрывает взгляд от дороги, сосредоточившись на лице Степана в зеркале заднего вида. «Дурак ты, Степан, я уже давно совсем смирился. Принял ситуацию. Я не рефлексирую, не копаюсь в себе, не думаю о том, что люди скажут. Это моя жизнь, как ты когда-то правильно заметил. И если мне по кайфу делить с тобой женщину, я не собираюсь от этого убегать. Я люблю тебя и люблю ее. Все, больше ничего не существует. Я ушел, я испугался своей р е а к ц и е й Черт. «Как же тяжело!» «Ты заводил меня!» Наконец выдавливает из себя нелегкое признание. Игорь сворачивает на обочину и тормозит, оборачиваясь к другу. «Нет, ты не подумай!» «Не в том плане, что я позарился на твою тощую задницу!» «Степа, я все понимаю и испытываю то же самое. Я завожусь от вида вас с Ксенией». Это вполне нормальная реакция. Открою тебе секрет. Большинство людей в глубине души – в о а е р и с т ы Иначе как объяснить возникновение порноиндустрии?» й Степан смотрит на друга и поверить не может, что он по собственной дурости чуть было не лишился всего самого ценного. о д о ходит», – ухмыляется Игорь криво. «Пожалуй, впервые за последние дни». Степан кивает, бросая взгляд на сладкоспящего в специальной люльке ребенка. «Я думаю, это должно было с нами случиться». «Ведьма заразила тебя своей верой судьбу», — улыбается Степан. «Нет, просто я всегда хотел быть частью твоей семьи». «Несколько нетрадиционная она получилась. Не находишь?» «А мне пофигу. Только сразу тебе говорю». То, что я тебя назад принял, еще ни о чем не говорит. Ксения, она, она очень переживала, Степан. Ты бы знал, как. И я совсем не уверен, что если она поправится, в этом месте его голос срывается, но он, откашлившись, упрямо продолжает. Когда она поправится, то примет тебя назад. Вообще нет такой уверенности, если честно. Я понимаю. «Черт! Мы со всем справимся, да?» Игорь поражен. Степан, пожалуй, впервые на его памяти выглядит настолько неуверенным. «У нас нет выбора зима. У нас нет выбора». Но очередной пристальный взгляд в глаза. «Предупреждаю, если ты еще хоть раз, словом ли, делом ли, да хоть взглядом ее обидишь, никаких вторых шансов, Степан». Никогда больше. Так что решай раз и навсегда. Я предательство не прощу даже тебе. Клянусь, я клянусь тебе всем, что у меня есть. Никогда больше. Игорь кивает, поворачиваясь к рулю, и заводит мотор. Уже у самого дома замечают чужака. Присмотревшись, с трудом узнают в женщине бабульку, повстречавшуюся им в день знакомства с ведьмой. «Здравствуйте!» — настораживается Игорь. «И тебе не хворать!» «Не уберегли-таки Ксению!» «А вы откуда?» «Неважно!» — отрезает женщина. «Главное — другое!» «Ксения мне кое-что припоручила недавно. Попросила помочь». «С чем помочь?» «Когда попросила!» Одновременно восклицают мужчины. Помочь вам с Иваном, пока сами не обвыкнетесь. Придется вам с мальцом повозиться. Ночью-то я не смогу к нему вставать. Своих дел по горло. Но с остальным помогу. И расскажу, что да как с д и т я т к о й делать. Ну же, чего застыли? Вынимайте пацаненка. Не делай это в машине лежать. Уже ничему не удивляясь, мужчины молча вытащили Люльку с ребенком. Занесли в дом. сразу отметив идеальный порядок, наведенный, по-видимому, женщиной. Кстати, неплохо было бы узнать ее имя. «Матвеевна. Можете называть меня Матвеевна». «Вы что, тоже ведьма?» Оторопела интересуется Степан, поглаживая щечку малыша, который проснулся и завозился, недовольно кряхтя. Женщина, проигнорировав их вопрос, прошла в кухню, открывая навесной шкаф. Здесь искусственная смесь, которой необходимо кормить ребенка по первому требованию, примерно раз в два-три часа. И дальше следует долгая речь с детальным описанием всего, что может понадобиться. «Подержи его столбиком», командует Степану, после того, как малыш насытился. «Чтобы отрыгнул воздух, поясняет более компетентный Игорь в ответ на полный недоумение взгляд друга. «Это как? Столбиком?» Вертикально, прижимая к себе и поддерживая головку. Аккуратно забирает у Степана сына, наглядно демонстрируя требуемое положение ребенка. Нет, он сам боялся сделать что-нибудь не так, но времени рефлексировать не было. Их сыну требовался уход и внимание уже сейчас. Тут травы, заготовленные Ксенией. Сейчас покажу, как запаривать. А потом этот отвар водичку лейте, в которой малыша купать будете. И так весь вечер, к окончанию которого у обоих мужчин голова шла кругом. «Вы пока раздевайте Ваню, а я водичку приготовлю. Первое купание у малыша. Да, Ванечка?» Неумело, дрожащими руками, Степан принимается выполнять указания Матвеевны. «Маленький! Господи, боже! Какой же он крохотный их сын!» Снимает шапочку и выдыхает резко. «Он черный! Слабый! Посмотри, какие у него волосы!» и г о с интересом подходит к пеленальному столику. «Вот ведьма, а! Ну, никогда не ошибается! Все-таки твой!» Без сожаления, просто как о факте. Может, Ксению т ё м н е н ь к и й Да у него даже форма черепа твоя. и з а л ы с е н н ы й И в целом на тебя очень похож. Да, сына. Гладит нежную щечку. Без шапочки это как-то особо в глаза бросается. Потом разберетесь, кто отец. А сейчас Ванюшу купать надо. Бесцеремонно влезает в разговор женщина. нарушая прекрасный момент более близкого знакомства отца и сына. Так и жили, или существовали в каком-то мареве, двигаясь по кругу. Дом, сын, больница, работа, то впадая в отчаяние, то выныривая из него. Они окончательно перебрались на хутор, постепенно приспосабливаясь к новым жизненным обстоятельствам и вникая в абсолютно незнакомый им мир отцовства. «Слава Богу, Ванька рос тихим, нетребовательным ребенком, да и Матвеевна им очень помогала на первых порах. Спасибо ведьме за то, что все предусмотрела». Они часто раздумывали над тем, знала ли она о том, что с ней случится, наверняка, или просто перестраховывалась. И склонялись к мысли, что все-таки знала, уж больно детальные инструкции дала Матрёне. Но в таком случае возникал резонный вопрос, почему она ничего не сказала Игорю, не подготовила, не дала знаний, которые могли бы стать якорем в бушующем океане их переживаний и боли. За эти страшные дни Игорь и Степан сблизились еще сильнее, поддерживая друг друга и не давая сорваться в пропасть. Это на самом деле страшно, понимать, что от тебя абсолютно ничего не зависит. что ты в любой момент можешь потерять то, что стало всей твоей сутью, без чего, в принципе, жизнь не имеет смысла. Как-то в разговоре Игорь со Степаном вспомнили слова Ксении о том, что они связаны не теми ж и з н и они и еще кто-то третий. Но кто это был? Ксения или все-таки их сын? И мужчины молили небо о том, чтобы этим человеком оказалась она. Да, они всей душой полюбили Ванюшку, прикипели сердцем к маленькому, беззащитному комочку. Но только без Ксении все теряло смысл, и даже собственная жизнь обесценивалась, умножаясь на ноль. Оставалось только одно — молиться, повторяя как мантру. «Боже, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста», с трудом находя силы, чтобы сделать следующий вдох. Дни шли, и ничего не менялось, только крепло чувство, что они барахтаются в каком-то вязком болоте, не понимая, зачем и ради чего. Особенно напрягала когда-то любимая работа. Все проблемы, которые раньше воспринимались чуть ли не катастрофой, перешли в разряд абсолютно незначительных, но требующих, непонятно почему, каких-то дополнительных усилий для их решения. отвлекая тем самым от самого главного. Единственной радостью в то ужасное время был Ванька. Прижимая к себе его крохотное тельце, мужчины будто бы становились ближе и к любимой, а сын тянулся к ним, засыпая исключительно на груди одного из пап. И будто бы догадываясь о том, что мужчинам приходится очень нелегко, малыш вел себя просто идеально. Ел, спал. или наблюдал за ними своими абсолютно не по-детски серьезными глазенками.